Глава 12. В полях. Снова оказавшись на площади основателей, Эдван обогнул казармы и свернул на ближайшую улицу. Возвращаться обратно в академию ему не хотелось. Даже наоборот. Сейчас Эдван как никогда желал оказаться подальше от других учеников, солдат, учителей. И всех, кто захотел бы прочитать ему нотацию о том, как плохо и неправильно ссориться с благородными, или того хуже, начал настаивать на извинениях, как Дин. злости и обиды на солдата все еще клокотали внутри парня, медленно стирая одно за другим всевозможные сожаления от сказанных слов. «Да он сам куда больше отброс, чем каждый из них!» – прошепел он себе под нос. «Извиниться перед этим высокомерным уродом!» «Держи карман шире! Если он хочет, чтобы я унижался, может подавиться своими тренировками! Отброс!» Но даже когда злость все-таки немного поутихла, и Эдван смог мыслить более-менее трезво, он всё равно не поменял своего мнения. «Не дождутся от него никаких извинений ни Дин, ни Марис, никто!» Парень ни капли не жалел о сказанном. Наоборот, теперь, обдумывая сложившуюся ситуацию, был даже немного рад, что так получилось. Ведь все планы Марка Боу затянуть Эдвана в слуги семьи марета после этого были, если не разрушены полностью, то серьезно подорваны. Парень искренне надеялся, что высокомерные индюки из верхушки клана не станут даже слушать о том, чтобы взять в вассалы человека, который рискнул обидеть сына главы города. «Да, так, наверное, будет лучше для всех». Полностью успокоившись, Эдван наконец-то сумел оторвать взгляд от земли и посмотреть на улицу, по которой все это время шел. Его занесло в бедный район, совсем не похожий на ту часть города, по которым он гулял с саланом. Дома здесь оказались хлипкими, старыми, редко где можно было увидеть хотя бы второй этаж. Люди, что постепенно заполняли улицу, выглядели довольно бедно. Здесь не было ни лавок, ни кабаков, лишь одна старая мастерская — которая находилась в том самом единственном двухэтажном доме. Народ обходил юношу стороной по краю улицы, стараясь не попадаться ему на глаза и смыться как можно быстрее. «Эй, паренек!» — вдруг окликнул его чей-то голос. Обернувшись, Эдван увидел сухопарого мужичка с взъерошенными волосами и легким косоглазием, который с трудом толкал телегу с бочками и какими-то глиняными горшками. «Это в мне?» переспросил он на всякий случай. «А кому же еще? Не поможешь старику телегу дотянуть? А то мой негодяй сбежал с утра, всю работу на отца оставил», — вздохнул он. «Плачу три талона». Мужик показался Эдвину немного странным, скорее даже чуть-чуть сумасшедшим. Может, именно поэтому он и осмелился заговорить с одаренным «Единственный из всех на этой улице в городских трущобах». Хмыкнув, Эдван на секунду задумался, стоит ли связываться с таким прохожим, но не сумел найти ни одной причины для отказа. К тому же он все равно слонялся без дела, так почему бы и не помочь, а заодно и не узнать о жизни простого народа получше. и вперед!» — с улыбкой сказал парень. «Не веришь? но ну смотри мне, разбойник! Не дай бог обманешь! Стражу позову!» Проворчал он и протянул своему новому работнику три деревяшки. «Куда тянем, дядя?» – не обратив внимания на пустую угрозу, спросил Эдван, убрав плату в карман. «Далеко тянем, далеко!» – вздохнул тот и, уперевшись руками в специальную палку, принялся толкать повозку. «Недалеко я бы сам доволок, но вот года не те уже. А ты что, солдат?» «Нет», – улыбнулся парень. «Просто одежду похожа». «Значит, из учеников будешь», – по-простому улыбнулся мужчина. «А я ткань-то на глаз узнаю». Моя баба такие для гарнизона шьёт. Ты молодец, раз нос не задираешь к небесам. А что, многие задирают? Да почти все. Прорежется этот ваш дар у пацана какого или девки, так всё. Уйдут в солдаты. Да, так там и... Тяжело вздохнул мужик. Как тебя зовут-то, пацан? Эдван. Меня дядюшкой Жаном кличет. Говорят, что я сумасшедший, но ты не верь. Это всё их планы, чтобы забрать мой дом, шёптом заговорил он. «Я вообще не с этой улицы. Здесь надо держать ухо востро». «Да... Так куда везем телегу-то?» «А я не сказал?» — удивился Жан. «К внешней стене везем, на поля. Рабочим хлеб да питье будет. Не избелаешь все пить, верно говорю?» «Случилось что-то?» «Да, опять твари налетели», — махнул рукой местный безумец что то зачастили они в последний год ой зачистили не ку это эдван помеимое слово народу опять помрет немало а что стену никто не охраняет почему же охраняют целый один воин охраняет из самого гарнизона а твари много а он один но как бы то ни было уверен великие семьи нас защитят широко улыбнулся жан Вот как на их поля или к шахте твари полезут, в миг всех перебьют. Ты тоже старайся там, в вашей академии, и, может быть, сумеешь к знать прибиться. Зачем? Чтоб дети твои могли не беспокоиться о куске хлеба, да и честь эта большая. А да, ты мол еще, потом поймешь, махнул рукой мужичок и в своей обыкновенной манере съехал с темы. Так они и шли по городу, толкая повозку и болтая о всякой всячине. Приблизительно через час их телега выехала за главные городские ворота и по широкой дороге устремилась в сторону полей. Эдван, впервые оказавшийся в окрестностях города, удивленно вздохнул. Поля казались бесконечными, они простирались почти до самого горизонта, где виднелась вторая стена с множеством сторожевых башенок. По левую руку река Белая несла свои воды куда-то за горизонт, Присмотревшись, Эдван увидел, что от берега в сторону полей уходит множество каналов для орошения, а там, где до источника воды становилось совсем далеко, местные выкопали несколько небольших прудов. Дорог вела их именно туда, в противоположную от реки сторону, где в непрерывной линии стены виднелась брешь и куда по дороге вместе с ними тянулась вереница рабочих. Вздохнув полной грудью, Эдван слабо улыбнулся. Воздух за пределами высоких городских стен домов и прочих преград, казался ему более чистым. Здесь, на природе, он ощущал себя свободнее. Небольшие домики, что раскинулись неподалеку от прудов, напоминали о родной деревне, а играющая ребятня у оросительного канала заставила парня невольно улыбнуться, вспоминая детство. Перед глазами встали образы родных, лес и злосчастный мост через реку, отчего теплая улыбка тут же померкла, сменившись грустью. Прошло не так много времени с тех пор, но он уже на пути к мести. Шаг через бездну совершён. Он уже на первой ступени развития, главное — не останавливаться. Чем ближе они подходили к краю полей, тем больше тут был народу. Кто-то преспокойно окучивал растения, а кто-то рядом с ним складывал мертвецов на большую телегу. От вида трупов у Эдвана по спине пробежали мурашки. Ужас, застывший на лицах погибших, вытянул из глубин разума воспоминания о том дне. Помотав головой, парень прогнал их и постарался сделать максимально бесстрастное выражение лица, чтобы не выдать своих настоящих чувств болтливому старику. Ему совершенно не хотелось, чтобы Жан вдруг начал разглагольствовать «от мертвых». Размеры внешней стены заставили Эдвана невольно испытать уважение к великим семьям и горожанам. Он почему-то представлял себе внешнюю стену в виде какого-то хлипкого забора или хотя бы обыкновенного чистокола, как-то было в его деревне. Однако реальность превзошла все его ожидания. Шестиметровая преграда, окружающая городские поля, была построена из двух рядов толстых бревен, разделенных метровым слоем какой-то странной рыжеватой грязи вперемешку с травой. «Это глина?» — тихо спросил парень у своего спутника. «А? Да!» «А что еще в стены класть? Не землю ж обычную, верно?» — хохотнул Жан и, понизив голос, продолжил. «Скажу тебе по секрету, городская стена такая же. А кто будет говорить, что каменная плень тому в лицо? Камень там только снаружи, как тут бревна. Ее еще мой дед строил. Я знаю». С важным видом подбочинился он так, словно выдавал Эдвану страшную тайну. Не особо прислушиваясь к откровениям мужика, парень присвистнул, во все глаза рассматривая разрушенный кусок стены, вокруг которого валялись древесные щепки, комки грязи и куски бревен. Наверху расположился отряд солдат из десяти человек, вооруженных метательными копьями. Бравые воины, облаченные в толстые, пропитанные смолой льняные доспехи, которые тут называли боевыми одеждами, бдительно следили за округой, высматривая что-то вдали, пока рабочие спешно восстанавливали повреждения. Виновника разрушений нигде не было видно, но от одной мысли о том, что какая-то тварь пробилась сквозь метр глины и разнесла участок стены длиной в сорок шагов, у Эдвана по спине проносилась армада мурашек. «Повозка дядюшки жана радостно воскликнул кто-то из рабочих. «Наконец-то!» Почти все, кто был занят на стройке, синхронно обернулись в сторону телеги и лица мужиков озарили радостные улыбки. Буквально через несколько минут объявили перерыв, народ столпился вокруг них, а Жан, взобравшись на свою повозку, с жаром начал продавать все, что привез. Из недр глиняных горшков и бочек он извлекал буханки хлеба, соль, какие-то незнакомые Эдвану плоды, а также разливал по бамбуковым стаканам приятно пахнущую темную жидкость. По запаху она напоминала вино, но все-таки чем-то неуловимо отличалось, а Эдван, не будучи знатоком в винном деле, не мог сказать, чем. За неполный час мужик распродал почти три четверти всего, что было в повозке, и работяги вновь вернулись к стройке, оставляя счастливого жена наедине с его талонами. «Видишь, как хорошо. Мы с тобой принесли немного радости в этот грустный день. Ты ешь, не стесняйся, платить не надо», — усмехнулся мужик. Эдвана не нужно было просить дважды. Все-таки у него крошки во рту не было с позавчера, но голод пришел только сейчас, когда внутренний сосуд наполовину опустел, и Атра больше не наполняла его тело так, как ранним утром. Но пока Эдван наслаждался едой и чувствовал себя так спокойно и безмятежно, как никогда, откуда-то издалека послышался странный звук. Через несколько мгновений он повторился, и кусок застрял у парня в горле. Это был звериный рев, похожий на гулкое мычание. «Все бегите прочь!» — громко гаркнул солдат со стены, обернувшись к людям. Дважды просить не пришлось, побросав инструменты, где попало народ, припустил прочь от стены. Жан вылетел из повозки и помчался следом за рабочими. Эдван ненадолго задержался, пытаясь проглотить застрявший кусок, и вскоре тоже последовал за толпой, чувствуя, как начинает дрожать под ногами земля. Вскоре солдаты на стене принялись метать дротики, а когда снаряды закончились, в миг спустились на землю и перекрыли брешь, ощетинившись копьями, такими же, какие им показывал мастер-ган на занятии. Затормозив, Эдван повернулся, чтобы посмотреть на сражение, хотя внутри весь дрожал от страха. «Парень хотел хотя бы посмотреть» искренне надеясь, что хоть так сумеет начать свой путь к преодолению того панического ужаса, который испытывал перед лицом тварей. За себя он не боялся. Благодаря атри Эдван мог бежать гораздо быстрее обычного работяги. Топот тварей приближался, и через мгновение три огромных диких быка ворвались на территорию города сквозь брешь в стене. Послышался треск ломаемых копий, И воины бросились в рассыпную, недосчитавшись двоих товарищей, которых почти мгновенно проткнули рогами. Зверюги были огромными, настолько, что создавалось ощущение, будто бы их тела кто-то взял и раздул. От них исходило еле заметное зеленоватое свечение, с головой выдавая умение пользоваться атрой. И, кажется, Эдван начал понимать, каким образом была разрушена стена — Несколько таких тварей могли без особых проблем протаранить и метр глины. Воины умело связали тварей боем, изо всех сил отвлекая их от убегающей толпы горожан. Они прыгали вокруг с невероятной скоростью, наносили удары копьями, стараясь повредить ноги и как-то замедлить монстров. Каждый из солдат произвел на Эдвана неизгладимое впечатление. Скорость, с которой они перемещались, поражала воображение — Длинные прыжки и сияние атры вокруг тела и острых лезвий буквально завораживало его, заставляя леденящий ужас немного отступить и вселяя слабую надежду, что когда-нибудь он сможет так же. Однако твари оказались куда более могучими, чем мог себе представить Эдван. Они словно не обращали внимания на затягивающиеся раны и с громким ревом бросались на солдат, снова и снова двигаясь со скоростью невероятной для таких размеров. Через несколько минут погибло еще трое солдат. Их топтали, нанизывали на рога и запускали в полет ударом копыта. Однако тварей все еще было трое. С измазанной кровью, шерстью и обломками копий в боках они продолжали яростно кидаться на защитников города, не обращая внимания на раны. Вдруг мимо Эдвана промелькнули три тени. Размытые человеческие фигуры приблизились к стене, на полной скорости влетели в сражение — И тут у паренька глаза полезли на лоб. Земля под одним из быков вспучилась, и оттуда вырвалось множество каменных шипов, что вонзились в брюхо твари, поднимая ее над землей. Второй силуэт мелькнул в воздухе, и невероятно яркий сгусток пламени обрушился на голову зверя. Гневное мычание потонуло в реве бушующего огня. В тот же миг самый здоровый бык вдруг покачнулся, получив мощный удар в голову, Размытая фигура превратилась в здорового широкоплечего мужика, кожа которого вдруг обрела темно-серый цвет. Он обрушил несколько мощных ударов дубины на голову твари, взмахнул рукой, и земля под разверзлась, заставляя зверя провалиться в яму. Еще одна мощная вспышка пламени сокрыла обоих бойцов от глаз Эдвана, пока оставшиеся в живых пятеро воинов неистово кололи голову быка который до сих пор лежал на каменных пиках и пытался пошевелиться. Раздался громкий крик, и солдаты бросились в рассыпную. Зарево ослепило паренька, рев пламени поглотил все прочие звуки, а когда Эдван открыл глаза, все уже было кончено. Трое мужчин в черных одеждах и пятеро воинов кололи копьями тела тварей на случай, если в них еще теплилась жизнь. Это было поистине удивительное зрелище которое произвело на парня неизгладимое впечатление. Сила прибывших бойцов поражала воображение и заставляла разум трепетать. Им подчинялись стихии. Такая чудовищная сила, чтобы втроём одолеть столь сильных тварей и так быстро? Когда-нибудь я обязательно заполучу такую мощь, подумал Эдван, в красках представляя, как будет выпускать в обезьян столбы пламени и сжигать их дотла. «Что и ожидалось от когтя?» — раздался чей-то радостный крик. «Спасители!» — крикнул жан и первым побежал обратно к своей телеге, которая удивительным образом осталась невредима. Работяги последовали за стариком, довольно быстро вернувшись к работе. Кто-то быстро убирал тела мертвых воинов в повозку к вчерашним трупам, Кто-то пытался собрать разбросанные в результате боя инструменты, а кто-то оттаскивал тела зверюк подальше от стены. И все чествовали бойцов из когтя кланов, которые широко улыбались и отвечали на эти поздравления, наслаждаясь вниманием. Эдван тоже от всей души поблагодарил их за спасение, но что-то в этом всем показалось ему немного неправильным. И тут взгляд парня упал на пятерых солдат, что с усталыми лицами опирались на свои копья у стены далеко за спинами бойцов когтя. А ведь они тоже сражались, подумал он, и так отважно, против более сильного противника. Пиетет Эдвана перед воинами из когтя немного уменьшился, уступив место глубокому уважению ко всем участникам сражения. Дождавшись, когда элитные бойцы уйдут по своим делам, он подошел к простым солдатам, которые еще не успели взобраться обратно на стену, и искренне поклонился. «Спасибо вам, — сказал он, — за спасение». «Это тебе, коготь, благодарить надо!» — хохотнул бородатый мужчина, кивнув в сторону бойцов. «Без них мы бы не справились!» «Если бы не ваша отвага, все рабочие бы давно погибли, а твари резвились на полях задолго до их прихода», — улыбнулся парень. «Вы спасли наши жизни!» «Это наша работа?» Неловко пробормотал мужчина, но Эдван видел, что всем им было приятно услышать слова благодарности, даже несмотря на скорбь, попавшим в бою товарищам. Услышав речь паренька, некоторые рабочие устыдились и тоже подошли к солдатам, чтобы поблагодарить за свое спасение. А юноша, попрощавшись с дядюшкой Жаном, поспешил обратно в город, чувствуя невероятно жгучее желание продолжить тренироваться. Мощь бойцов когтя оставило в душе настолько сильный отпечаток, что даже панический страх перед зверьем, что заставлял его трястись от ужаса, куда-то отступил. За полчаса парень достиг главных городских ворот и спросив у одного из стражников на часах, в какой стране Академия направился по указанному маршруту. Он шел по оживленным улицам мимо клановых районов и во все глаза рассматривал город. Вывески на лавках, символы на дверях и одежду людей. Так он узнал, что случайно прошел через район, где жили вассалы клана Джоу, потом добрался до одной из кузниц Мараэто и, свернув налево, попал в те самые трущобы, из которых выбрался вместе с дядюшкой Жаном, где улицы были полупусты, ведь почти все их обитатели сейчас трудились в полях. Отсюда дорогу до площади основателей он мог найти без особых проблем, вот только спокойно добраться до нее у парня не вышло. Буквально через десять минут пути, когда на улице почти не осталось случайных прохожих, дорогу ему перегородила группа учеников в форме академии, которую обычно носили простолюдины за неимением альтернативы, ведь кроме него мало какой ученик мог разжиться одеждой с армейского склада, а денег на яркие наряды благородных у таких ребят не было. Оглядев группу из десяти человек, Эдван тяжело вздохнул. «Похоже...» «Неприятности на сегодня еще не закончились».